Так создаются конусы вулканов, естественные терриконы самых глубоких из существующих шахт, высота которых колеблется от нескольких десятков метров почти до 10 километров. Разломы земной коры, порождающие вулканы, тесно связаны с теми разрывами, которые заставляют смещаться огромные блоки, громоздящиеся или давящие друг на друга в сейсмически нестабильных зонах. Но это соседство, это близость, это родство ни в малейшей степени не означает, что вулканы и тектонические землетрясения связаны между собой как причины и следствие. Извержения происходят без всякой связи с землетрясениями, а самые чудовищные землетрясения почти никогда не пробуждают вулканы. И лишь благодаря мнимому исключению из этого правила Никакому исключению 10 одновременных извержений В том числе два вновь возникших вулкана Я получил возможность вылететь в опустошенное Чили в 1960 году Оба порождения тех напряжений Которые разрывают земную кору Вулканы и землетрясения Братья Но они не зависят друг от друга Следует уточнить Мы говорим о тектонических землетрясениях, то есть тех, которые составляют более 90% всех толчков, сотрясающих Землю, и 100% толчков с высокой магнитудой. Остальные землетрясения почти все относятся к типу вулканических. Они предшествуют извержению вулкана, сопровождают его и нередко следуют за ним. В чем состоит разница между сектоническими и вулканическими землетрясениями? Нельзя сказать, чтобы между ними существовала четкая граница. Как и у большинства явлений природы, здесь имеет место постепенный переход от одного к другому, и лишь неутомимый классификатор «наш разум» более или менее произвольно проводит категорическую линию раздела. С точки зрения происхождения, Вулканические землетрясения отличаются от подавляющего большинства тектонических тем, что не вызываются непосредственно теми могучими силами сжатия, которые порождают гигантские сбросы, скольжения и сдвиги, связанные, как мы видели, практически со всеми сильными землетрясениями. Наоборот, вулканы и сопутствующие им вулканические землетрясения обязаны своим существованием растяжению, последствиям уменьшения давления Сейсмические толчки вулканического происхождения Энергия которых всегда во много раз меньше энергии тектонических землетрясений И которые всегда носят поверхностный характер Связаны с изломами, порожденными в свою очередь силами растяжения Не будем забывать, что поверхностными называются все явления Происходящие на глубине до 60 километров от поверхности Земли Именно в этих пределах происходят наиболее глубокие вулканические землетрясения. Глубина от 60 до 70 километров была определена для землетрясений, предшествовавших извержениям на Камчатке и на Гавайских островах. Это наиболее удаленные от поверхности очаги извержений, и, кстати, пока единственные, глубина которых была точно определена. Фейсмограммы, зарегистрировавшие эти толчки и содержащие последовательные фазы P, S и L, почти ничем не отличаются от сейсмограмм обычных тектонических землетрясений. Правда, вулканические землетрясения порождают волны с очень короткими периодами, что делает их при равной энергии гораздо более ощутимыми. Японские исследователи во главе с Токеси Минаками обнаружили, особенно на Асаме и Сакурадзиме, два весьма различных типа толчков, которые они обозначили через А и Б. Первый тип — это землетрясения, совершенно сходные по своим внешним признакам с обычными, возникающие на глубине от 1 до 10, иногда до 20 километров. Очаг толчков второго типа, у которых не наблюдается классический фаз и которые вспыкивают неожиданно целым роем, Располагается не далее 1 километра от кратера. В то время как толчки типа А являются, видимо, следствием разрыва горных пород, вероятно под давлением магмы, пробивающей себе путь наружу.